Мершель прошел на середину кухни, сел на табурет и снизу вверх посмотрел на женщину. «Откровенно говоря, я вас не понимаю, фрау Крюгер. Между вами и фрейлин Нитребит не произошло в сущности ничего особенного. Ссоры из за разбитой вазы, чепуха. И в увольнении, как вы сами сказали, тоже не было ничего необычного. Так почему же вы вдруг решили искать новое место?» Эрна Крюгер устало опустилась на табурет. «Ну?» — не отставал Мершль. «Почему вы вдруг решили отказаться от хорошего места у нетребет фрау Крюгер? Ведь вы наверняка здесь хорошо зарабатывали». «Да. я вовсе не хотела уходить. Я просто разозлилась. Рози вечно была так груба со мной». Она внезапно разразилась рыданиями. Мершль поиграл лежащей на столе вилкой. «Значит, вы признаете, что вовсе не собирались искать другое место?» «Нет, собиралась», — сквозь слезы возразила женщина. «В таком случае назовите мне адреса людей, к которым вы обращались». «Но я ведь только хотела, я пока ничего не предпринимала, просто тешила себя этой мыслью». «Целых три дня». Эрна Крюгер не в силах была больше спорить. Она уронила голову на стол и без конца всхлипывала. Одер-комиссар изменил тактику. Встав, он положил женщине руку на плечо. — Ладно, фрау Крюгер, установим, наконец, истину. Я отлично представляю себе, как это было. История с вазой — просто отговорка, которую вы придумали в свое оправдание, не так ли? Женщина снова выпрямилась. Но Мершель не позволил ей возразить. Отечески снисходительным тоном он стал рисовать ей картину убийства. «У вашей фрейлин Нитрибет была, конечно, уйма денег и драгоценностей. Разве не так? А вы, хотя и хорошо зарабатывали, не могли позволить себе покупать дорогие вещи. И вот в какой-то момент вы незаметно взяли деньги или, там, скажем, кольцо... Во вторник Нитребет обнаружила пропажу, улечила вас и начала ссора. Когда дошло до рукоприкладства, вы схватили вазу и нанесли ею смертельный удар. неправда ли все было именно так, фрау Крюгер? А историю с разбитой вазой вы придумали потом. Эрна Крюгер тупо, словно в трансе, смотрела на Мершеля. Он дружелюбно кивнул. Лучше сразу сознайтесь, фрау Крюгер. Рано или поздно... Мы ведь все равно узнаем. А до тех пор вы не будете иметь ни минуты покоя. Уже сейчас мои коллеги снимают в квартире отпечатки пальцев. Найдут, конечно, и предмет, послуживший орудием убийства. На нем обнаружится кровь, и несомненно будут также ваши отпечатки. Неужели вы после этого станете запираться? Эрна Крюгер по-прежнему не сводила с него глаз. Губы ее дрожали, но она не произносила ни слова. «Если вы сейчас скажете мне правду, фрау Крюгер, все будет выглядеть по-другому. Станет ясно, что вы все осознали и раскаиваетесь в содеянном И само ваше преступление предстанет в ином свете. Возможно, убийство было совершено вами в аффекте. Репутация ваша наверняка безупречна, и у вас признают наличие смягчающих обстоятельств». Нитребет действительно не была ангела. Так что присяжные отнесутся к вам со снисхождением. Мершель умел уговаривать. Речь его была преисполнена сочувствия и понимания. Женщине уже оставалось только повторить за ним готовый ответ. Да, это было так. Но словно внезапно очнувшись от кошмара, она отряхнула головой. Не пойму, что вы мне такое рассказываете. Я вообще не могла убить ее. Пришел ведь Польман? «И он был здесь еще, когда я ушла». «Вы это себе только внушаете, фрау Крюкер. Вам хотелось бы, чтобы было так. На самом деле, никакого Польмана нет. Завтра мы пригласим всех франкфуртцев, носящих эту фамилию, и выяснится, что ни один из них не был знаком с Нитребет. поедемте к лучше в управление и продолжим наш разговор там». Безропотно, как оглушенная, Эрна Крюгер спустилась за ним по лестнице, она, оказалась не замечала ни фотографировавших ее репортеров, ни любопытных, которые шептали им вслед убийцу уже схватили. Это была приходящая прислуга. Большего, бывалому, обер комиссару и не требовалось. Он сам потом признался, что задержал Эрну Крюгер с единственной целью сразу пресечь всякие толки о таинственной подоплеке убийства. Люди должны были увидеть, что это преступление ничем не отличается от сотен других, и, значит, лишено интереса. В тот же вечер, после подробного допроса в полицее-президиуме, Эрну Крюгер отпустили домой. Причин для этого было достаточно. Оберкомиссар Брейтер, опросивший уже всех жильцов дома номер 36 по Штифтштрассе, получил множество указаний. Жилица первого этажа видела Нитребет возле дома 29 октября между половиной пятого и половиной шестого вечера. Продавщица, находившаяся в том же доме мясной лавки, подтвердила, что именно в это время Нитребет покупала у нее печенку для своего пуделя. Двое наборщиков, расположенные прямо напротив дома номер 36 типографии, заявили, что около 22 часов 29 октября... Видели Нитрибет на улице. Но самые важные показания дала женщина, жившая этажом ниже Нитрибет. В среду, 30 октября, днем, между половиной второго и двумя часами, я услышала в квартире надо мной громкий мужской голос, затем пронзительный крик и падение чего-то тяжелого. Тогда я не обратила на это внимания, так как у Нитрибет часто происходили подобные сцены. И, наконец, Истопник дома номер 36 рассказал, что 29 октября в 16 часов 20 минут черноволосый мужчина лет 35, которого он не раз видел вместе с Нитребит, покинул в большой спешке ее квартиру и уехал, настоявший во дворе серой автомашине. По описанию человек этот походил на того приятеля Нитрибит, о котором говорила Эрна Крюгер. В протоколе ее допроса о нем сказано «высокой, широкоплечий, волосы черные, лет около 35». Впрочем, все эти высказывания мало чем помогли Франкфуртской комиссии по расследованию убийств. Ни о времени убийства, ни об убийце они представления не давали. «Мало, почти совсем ничего» саркастически прокомментировал оберкомиссар Брейтер доклад, сделанный им в полночь директору уголовной полиции Альберту Кальку. «Или вы что-нибудь за всем этим разглядели?» «Я нет». Директор уголовной полиции еще раз полистал материалы дознания, прежде чем ответить. «Бесспорно, Брейтер, это немного. Но вам ведь не привыкать?» Убийцы редко оставляют свою визитную карточку. Итак, начните с самого начала. Займитесь прежде всего выяснением круга знакомых, не «Бог ты мой!» — простонал Брейтер. «У этой дамы наверняка была не одна сотня знакомых. С кого мне начать?» «Ваше дело, Брейтер. Вы ведь старая ящейка. Если у нее было столько знакомых, значит и сама она повсюду известна. «Прочешите соответствующие ночные бары». «Минуточку». Брейтер резко повернулся к Мершелю. «Вы нашли там записную книжку с фамилиями и адресами и кучу фотографий. Вот с них и начнем». Мершель смущенно покосился на директора уголовной полиции. «Не знаю, Брейтер, в этой записной книжке есть такие люди, которые наверняка без восторга отнесутся к допросам в полиции». «Так...» — Брейтер выжидательно посмотрел на Калька. Он и раньше уже удивлялся тому, что его высокий начальник не пожалел ночи ради довольно бесперспективного дела об убийстве. Обычно за ним такого не водилось. Самое большее он снисходил до того, чтобы выслушать рапорт, но в подробности работы комиссии по расследованию убийств никогда не вникал. Только к расследованию совершенно исключительных дел — которым газеты посвящали целые полосы, он подключался лично. Коллеги злословили, что он делает это с единственной целью — почаще видеть свое имя в печати. Именно поведение шефа впервые навело Брейтера на мысль, что за этой историей с Нитрибет скрывается нечто большее, чем можно было заметить с первого взгляда. Кальк как будто угадал, о чем он думает, Оставим пока записную книжку в стороне Брейтер, если она понадобится, что маловероятно. Мы всегда успеем ею заняться. И словно желая подчеркнуть значение сказанного, он запер книжку в ящик своего письменного стола. В этот момент у обер-комиссара Брейтера зародилась хитроумная идея, которая затем привела к серьезным последствиям. Добраться до людей, чьи имена были записаны в книжке, он не мог. Оставалось позаботиться о том, чтобы они сами явились к нему. И он решил намекнуть о существовании загадочной записной книжки кое-кому из хорошо известных ему репортеров. Пусть обронят пару слов о найденной в квартире Нитрибет книжке с фамилиями и адресами ее клиентов. Тогда они сами забегают, не дожидаясь компрометирующего их вызова в полицию тайне, гордясь такой удачной мыслью, Брейтер сказал только, «Ладно, оставим это. Будем надеяться, что комиссар случай поможет нам». Директор уголовной полиции неожиданно зевнул, демонстративно посмотрел на свои золотые часы. «Полагаю, мы сейчас закончим, а завтра утром подумаем, что делать дальше. При всех обстоятельствах надо будет разыскать». Этого Польмана. «Займетесь им, Брейтер?» «Есть, господин директор. Утром я сразу же свяжусь с адресным столом и получу у них сведения о всех Польманах». Сделать этого Обер-комиссар Брейтер не успел. Одним из первых посетителей франкфуртского и президиума утром 2 ноября 1957 года Был 36-летний представитель торговой фирмы Хейнс Кристиан Польман. «Кто занимается делом об убийстве Нетребит? осведомился он у дежурного Вахмистра. И тому пришлось позвонить по трем телефонам, прежде чем дать ответ, так как история эта еще широко не распространилась. «Пройдите на третий этаж», — сказал Вахмистр, — «комната 356 Обер-комиссар Брейтер. Обер-комиссар уставился на Польмана, как на привидение. «Так это на самом деле вы?» «Как так?» — орабел Польман. «Вы меня ждали?» «Ну, не совсем!» — невольно усмехнулся Брейтер. «Но если бы вы не пришли, я, несомненно, уже очень скоро был бы у вас. Однако садитесь». «Польман». Опустился на предложенный ему стул, подтянул на коленях свои аккуратно выглаженные брюки и собрался было заговорить, но Брейтер снял уже телефонную трубку и, набирая номер, сказал, «Извините, я должен уведомить моего начальника, я думаю, ему надо присутствовать при нашей беседе». «Ничего не имею против», — ответил Польман и достал портсигар. Брейтер пододвинул ему пепельницу и, сообщив Мершеле, что пришел господин Польман, объявил. Он сейчас зайдет. Так что же вас к нам привело, господин Польман? Польман положил в пепельницу едва начатую сигарету. Хм, похоже, вы сами уже знаете. Поводом к моему визиту явилось убийство Фрейлен Нитребет. Я прочел об этом сегодня утром, и, так как я очень хорошо знал ее, счел своим долгом тут же прийти к вам. Я подумал, что смогу, пожалуй, быть вам полезен. Мы были довольно долго знакомы. Вошел оберкомиссар Мершель. Польман, поднявшись, представился. Брейтер пояснил начальнику. «Господин Польман, хороший знакомый Нитрибит. Он прочел сегодня в газете о случившемся и сразу явился к нам, полагая, что может быть полезен следствию». «Очень любезно с вашей стороны, — одобрительно отозвался Мершель и, предложив Польману снова сесть, сам устроился поодаль, чтобы можно было незаметно наблюдать за посетителем». «Смерть Фрейлен Нитрибет меня очень потрясла», — объявил Польман торжественным, почти проникновенным тоном. Брейтеру пришлось сделать над собой усилие, чтобы изобразить дружелюбие и сочувствие. Человек этот ему не нравился. Он был слишком патетичен, слишком слащав. В нем было что-то от тех мужчин, которые посещают особые бары. Такие, где присутствие женщин нежелательно. Брейтер не ошибся. Когда в ходе дальнейшей беседы Мершель спросил Польмана, была ли у него с Нитрибет любовная связь, Польман откровенно ответил, что женщины его не интересуют. Разговор продолжался почти час. Польман подробно рассказал, как больше года назад случайно познакомился с Нитрибет у бензозаправочной колонки, и как затем они сделались добрыми приятелями. Он не скрыл, что знал, чем Нитрибет занимается, и был в курсе ее дел. Оберкомиссар Мершуль поинтересовался, известен ли ему круг ее клиентов. Но когда Польман ответил, что знает имена большинства ее постоянных посетителей, быстро переменил тему. «Скажите, господин Польман, когда вы последний раз видели фрейлен Нитрибет?» Ответ разочаровал руководителя комиссии по расследованию убийств. Объяснение Польмана в точности соответствовало показаниям Эрна Крюгер. Придя к Нитрибет 29 октября в 15 часов... Он застал еще конец ссоры из-за разбитой вазы и присутствовал также при том, как Нитрибет объявила фрау Крюгер об увольнении. Слово в слово, как если бы они сговорились заранее, — повторил он рассказ прислуги. — Так, господин Польман, ну а что же было потом, после ухода фрау Крюгер? — спросил Брейтер, когда Польман сделал паузу, чтобы закурить новую сигарету. — Уже шестую... Как отметил про себя овер-комиссар Мершель. Рассказывать со всеми подробностями. По возможности, да. Все, что вы помните. Значит, так. Когда Фрау Крюгер ушла, Розе предложила налей по рюмочке Поль Манхин. Она звала меня Поль Манхин. Проитер перебил его. Ну, «Не настолько подробно, господин Польман. Рассказывайте лишь то, что может иметь связь с последующими событиями. То, что важно». «Но это важно, господин комиссар. То, что Рози предложила мне выпить, необычно. Она была почти болезненно скупа, и я всякий раз должен был просить ее, если мне хотелось прокинуть рюмочку. Ну, ладно. Значит, она неожиданно предложила вам выпить. Почему?» «Она сказала, что после всех неприятностей...» Последних дней ей необходимо глотнуть вина. Она имела в виду неприятности с Крюгер? Нет, об этом она уже и не думала. Какие же еще будут неприятности? Прежде чем ответить, Польман захотил окурок и опять зажег новую сигарету. Действительно, это бросалось в глаза. Норшель в умя деловито ввел счет окурком. Что ее расстроило, она мне так и не сказала. Мне думается, она была даже не столько расстроена, сколько испугана. Уже за пару дней до того она позвонила мне и сказала, что ей нужно срочно поговорить со мной, и что она опасается за свою жизнь. — Ну, нет, — невольно вырвалась у Брейтера. — Представьте, я передаю вам ее собственные слова. «Но тогда я тоже, как вы сейчас, не принял их всерьез. Подобное никак не вязалось с нею». «Кто угрожал ее жизни? Хоть этот она вам сказала?» «Нет». «Мы едва успели выпить с ней по рюмке виски, как зазвонил телефон. Один из ее клиентов предупреждал, что сейчас придет». «Сказала она, кто звонил?» «Перебил Польмана Мершель». «Да, это был Вельдман. По-моему, он крупный фабрикант» потому она и не могла ответить отказ. Брейтер хотел подробнее расспросить об этом крупном фабриканте, но Мершель его опередил. И что же, Вельдман действительно приехал? Да, не прошло и 10 минут, как он явился. Я вынужден был спешно укрыться в кухне, чтобы он меня не заметил. Абсолютное сохранение тайны клиентов было главным принципом Рози. Вот так и вышло, что она не успела рассказать мне, кого она боится. Но должно быть не этого Вельдмана, иначе она не приняла бы его или не отпустила бы вас. Совершенно согласен с вами, господин комиссар. То, что Польман видел фабриканта Вельдмана у Нитрибет, не понравилось Мершлю. Вельдман был во Франкфурте весьма почтенной личностью. Вы сказали, что Нитрибет отослала вас в кухню чтобы Вельдман вас не заметил. Но как же вы собирались незаметно выйти из квартиры? Бесшумно закрыть за собой входную дверь вы не могли. На сей счет у нас давно существовал уговор. Ведь частенько случалось, что при мне к Розе кто-нибудь приходил. В таких случаях она просто кричала, — Эрна, не забудь, пожалуйста, перед уходом занести мне хлеба. Для меня это был сигнал, что пора идти, а посетитель думал, что дверь захлопнулась за прислугой. Развеселившийся Брейтер не удержался от вопроса. «Известно вам, сколько платили господа кавалеры за такие визиты?» Польман, кажется, счел вопрос бестактным, однако ответил. «От 500 до тысячи марок. Иные же просто делали дорогие подарки. Это было весьма индивидуально». «В котором часу вы ушли?» — спросил Мершель. Польман немного подумал. «Должно быть около половины четвертого». «А что вы делали потом?» «Поехал на своей машине домой». «Какая у вас машина?» «Форд 15, типа «Универсал».» «Какого цвета?» «Светло-серого». Он кивнул в сторону окна. «Можете удостовериться сами, машина стоит возле управления». Даршель слабо улыбнулся. «Незачем, мы вам и так верим». «Но не скажете ли вы нам, когда вы приехали домой?» «И кто может это подтвердить?» Один миг казалось, что Польман собирается протестовать по поводу превращения беседы в допрос, однако он сдержался. Самые позднее, в четыре часа. По дороге я купил еще сигареты и вечернюю газету, но в четыре уже был дома. Видел вас кто-нибудь в это время?» «Не могу сказать, я никого не встретил». «И позже, в тот день или вечер, тоже никого не видели, господин Польман?» «Вечером около восьми вернулся мой квартирант. Значит, что вы делали между пятнадцатью и двадцатью часами, никто сказать не может». Польман с раздражением ответил, «Если вы хотите этим заявить, что у меня нет алиби, вы правы» но могу вас заверить, будь я преступником, я бы здесь не сидел».